Кто спал, свернувшись в бочке. И сегодня, кого сочтешь ты мудрее, того ли, кто придумал, как устроить скрытые трубы, чтобы шафранная вода била из них на невиданную высоту, как в миг заполнить водой или осушить Эврипы, как соединить над пиршественным покоем поворачивающиеся плиты, чтобы они показывали то одно, то другое лицо, и с каждой переменой на столе менялся вид штучного потолка. Или того, кто показывает себе и другим, что природа не требует от нас ничего тяжкого и трудного, что мы можем прожить и без мраморщика и кузнеца, одеться и не с сирийцами, иметь все необходимое для нашего обихода Довольствуясь тем, чего земля не прячет в недра. Если бы род человеческий услышал его, То понял бы, что повар так же не нужен, как солдат. Мудры или подобны мудрецам были те, Для кого нетрудно было попечение теле. Необходимое требует простой заботы, Наслаждение многих трудов. Будешь следовать природе, не понадобится никаких ремесленников. Она не пожелала занимать нас такими вещами и обучила всему, что сделало для нас непременным. Холод невыносим для ногового тела. Что же, разве шкуры зверей и других животных не могут вполне и с избытком «Защитить от холода? Разве многие племена не одевают тела древесной корой? Разве птичьи перья не скрепляются так, чтобы получилась одежда? Разве и в наши дни большинство скифов не надевают лисьих и мышиных шкурок, мягких на ощупь и непроницаемых для ветра?» но нужно еще густой тенью прогонять летний зной. Что же, разве древность не оставила множество укромных мест, выдолбленных или безжалостным временем, или другой какую причиною и превратившихся в пещеры? Что же, разве не делали вручную плетенок из любой лозы? Не обмазывали их дешевой глиной? Не крыли потом крыши соломой или чем-нибудь принесенным из лесу и не проводили безмятежную зиму под дождями, стекавшими со скатов? Что же, разве не прячутся в землянках племена, обитающие близ сиртов, у которых из-за чрезмерного солнечного жара нет более надежного укрытия для защиты от зноя, чем сама иссушенная почва? Природа, позволившая всем животным жить легко, не была так враждебна человеку, чтобы он один не мог обойтись без наук и ремесел. Нет нам от нее такого приказа. Нет нужды через силу добывать то, без чего не прожить. Мы рождены на все готовое, но, присытившись легко доступным, обрекли себя на трудности. Все, что теперь достается ценой бесчетных хлопот, и кровь и покров, согревающий тело, и пища попадалась на каждом шагу и давалась за даром или стоило малого труда, потому что меру указывала необходимость. Мы сами сделали все драгоценным и редким. Сделали так, что без великого и многообразного умения Ничего нельзя добыть А природа дает вдоволь всего, что ей требуется Страсть к роскоши отошла от природы Она ежедневно сама себя разжигает И растет уже много веков Изобретательностью способствуя порокам Сперва она пожелала лишнего, потом противоестественного, а напоследок превратила душу в рабыню тела и заставила ее служить его похоти.